Глава 13. Вейна гордой походкой шла впереди, даже не оборачиваясь. Мне стало казаться, что ведьма желает нас испытать, потому что по городу мы петляли уже полчаса. Шли по узким улочкам, перелезали заборы, взбирались на крыши. Моя физическая подготовка, которая ранее была на нуле, дала о себе знать почти сразу. Дыхание сбилось, мышцы с непривычки сводило, но упертых, как я, нужно было поискать. поэтому шла вперед, не жаловалась и не плача о том, что устала. Альпеда тоже молчал, но всячески облегчал мне жизнь. То руку подаст, то подтянет наверх, то за талию придержит. Но, судя по довольной физиономии, данный представитель мужской расы просто наслаждался процессом. Когда мы вышли на окраину города, где располагался густой лесной массив, то чуть не застонала в голос. Вейна и не собиралась останавливаться, уводя нас все дальше и дальше. Естественно, мы шли далеко не по тропинкам, которые тут имелись в довольно большом количестве. Кошка вела нас через кусты и поваленные деревья, пока не остановилась в густых зарослях. «Секунду!» – попросила она, ловко карабкаясь на дерево. «Ты как?» – спросила альбеда видя, как я тяжело дышу и стираю выступивший на висках пот. «Не сдаюсь, но почти на грани». Переведя дыхание и с трудом выпрямившись, запрокинула голову и стала высматривать среди темных веток кошку, которая появилась совершенно с другой стороны, чем сильно меня напугала. «Деревья перепутала», – прокомментировала она. «Еще бы! В такой темноте что угодно можно перепутать, а уж потеряться без лишних проблем». Вейна тем временем подошла ко мне вплотную, чтобы совсем скоро на протянутую ладошку переложить мешочек. Это ключ от верхнего этажа. Глаза ее при этом сильно блестели в темноте. Нужно идти сейчас. После рассвета первые сотрудницы вернутся на свои рабочие места. «Что мы ищем?» – уточнила. «Доказательства», – ощетинилась кошка. «Любые. Тем более вижу по глазам, что у тебя есть догадки». Догадки были, но их необходимо было проверить, прежде чем произносить вслух. «Торопитесь, я вас буду ждать у ворот». Альбеда протянул мне свою руку и волоком потащил обратно в город. «Придется побегать». «Что ж, придется потом и отдохнуть, когда вернемся домой. А раз отдохнуть, то вытребую у Альбедо выходной, законный, между прочим». Мы пробежали несколько кварталов, периодически переходя на шаг. потому что то в горле пересохнет, то бок сильно заколет». магуя была благодарна, что он никак не комментировал мою профнепригодность. Но скажу в свое оправдание, что долго никого не задержала. До школы мы добрались довольно быстро. Прежде чем зайти на территорию здания, альбеда магии просканировал пространство, чтобы точно убедиться, мы здесь одни. «Да идите вы уже!» Рядом показалась кошка, которая на нас даже шикнула. «Нет там никого! Я бы почувствовала!» И мы, переглянувшись, пошли. Здание школы в дневное время не вызывало особого восторга, а ночью было похоже на старый и заброшенный дом, где обязательно должны водиться привидения. Входная дверь, умело вскрытая альбеда открылась с неприятным скрипом, от которого руки становились мокрыми и потными, а ноги ватными. Но некогда было расслабляться. Мы быстро направились в сторону лестницы, где поднялись на третий этаж. Дальше, как и ранее, проход был закрыт. Достав из кармана мешочек, который спрятала Верховная, я выложила на ладошку амулеты в виде переплетенных веток. Точно такой же был и у других ведьм. Надев цепочку на шею, я дождалась, когда из кулона пойдет неяркий свет, который распечатает проход. В него мы с Альбедо зашли быстро, прислушиваясь к тишине. «Держишься?» уточнил маг, хмуря брови. «Держусь». «Тогда за дело. Какие у тебя подозрения?» Он смотрел открыто. «То, что Ковен творит свои странные делишки, это понятно, но меня больше всего волнует Раен. Значит, ищем на нее в первую очередь что-нибудь, потом на остальных». Пока маг засел в архив, который поразил своей обширностью, и я прошлась по кабинетам, желая попасть в тот, куда меня приглашали на разговор. Нужная дверь нашлась сразу, но трогать руками я ее не спешила. Подойдя ближе, поняла, что она закрыта на магическую печать, которая с тихим шипением к моим ногам стекла. Переступив субстанцию, толкнула дверь и прошла в кабинет, где раньше сидела Верховная, а сейчас Хайер. Кабинет был самым обыкновенным, без каких-либо посторонних предметов. Но помня, с кем мы имеем дело, нужно было смотреть очень внимательно. Сначала внимание привлекли книги, но, подергав их, так и не обнаружила никаких потайных ходов или дверей. Их могло и не быть, но проверить была обязана. Потом воспользовалась силой, призывая всю свою мощь, но опять ничего не произошло. Ни тайников, ни секретных плакатов не было. А все почему? Да потому что важные документы женщина хранила прямо в верхнем ящике стола, не таясь и не прячась. Либо она была так в себе уверена, либо слишком самоуверена. Но вот они, личные дела тех, кто с ней был связан. Разложив перед собой листы, я быстро стала переписывать имена, адреса, какие-то особенности и то, что заставит потом задуматься. Хайер по силе была выше всех тех, кто с ней находился в одной команде. За ней следом шла Полли, затем Инга. В числе последних стояла Раен, которая не отличалась особым даром, но в ее личном деле было записано – умеет расшифровывать старые книги. То есть она могла с помощью своего довольно редкого, но в какой-то степени бесполезного дара прочесть книги, написанные еще задолго до моего рождения. А вычитать в них было можно все, что угодно. Также имелись личные дела Анны и Кристины, еще некоторых сотрудников, но в целом команда-то была не такой уж и большой. Из второго ящика я достала увесистую папку, которая содержала в себе большое количество листиков. Вот за них я и взялась, тщательно рассматривая. Это были выдержки из книг, записи, написанные крупным почерком, какие-то листы, потрепанные временем. Именно они к себе больше всего внимание и привлекли. Некогда ранее ведьмы и маги всегда были единым целым. Жили вместе, создавали крепкие семьи, в которых каждый был важен и нужен. У них на свет появлялись сильные дети, которым не было равных. Часто малыши имели настолько редкий дар, что в школах их не просто оберегали, а учились вместе с ними, распознавали и готовили материал для будущего поколения. Однако, как и везде, встречалась любовь, оставленная без ответа. Среди добрых людей всегда найдется тот, кто отличается по нраву и воспитанию, кто завидует больше, кто злится чаще, кто желает другим горя. Страшно, если это ведьма, которая своими действиями может принести боль и страдания, которая травит вокруг себя воздух. Рана была именно такой. Унаследовав скверный и неприятный характер от бабки, которая была отшельницей и не желала знаться ни с магами, ни с сестрами. Проводила редкие и запрещенные ритуалы, о которых стало известно слишком поздно. И именно она учила внучку всем премудростям, рассказывая о том, насколько ведьмы сильны и важны. рана росла, но среди других сверстниц сильно выделялась. Была нелюдима, грубила. Закрывалась у себя в доме и могла уйти с урока, если он покажется ей скучным и неинтересным. А после она встретила мага, который понравился ей, которого она, даже имея такое черствое сердце, полюбила. Однако парень ее не замечал, отдав предпочтение другой, обходил стороной, а после сказала открыто, что такую, как Раана, никогда бы не полюбил. Девушка, вошедшая в силу, разгневалась. Теперь она была настроена на месть, на долгую и жестокую. Выждав достаточно времени, чтобы стать еще сильнее, она первым же делом нашла того юношу, который со временем стал мужчиной. Из него вырос бы достойный маг, отец, да только не повезло ему было встретить рану и испытать на себе весь ее гнев. Дом, в котором жил парень со своей семьей, был сожжен дотла. Никто выбраться из магического плена не смог. Тогда же маги стали настороженно относиться к ведьмам, а рана стала уничтожать тех, кто казался ей сильнее ее самой. Теперь уже и ведьмы вели себя тише, боясь лишний раз выйти из дома. рана прокляла их всех. сказав, что они больше никогда не будут счастливы. Маги и ведьмы отныне враги, а те, кто попытается соединиться, будут страшно убиты. Многие не верили, но когда ведьма появлялась из ниоткуда, выполняя обещание, страх заполнил души людей. Многие в те времена перебрались в другие миры, отказавшись и от силы, и от семьи, чтобы на новом месте попытать свое счастье. После такого разделения не было больше сильных детей. Кто остался, был вынужден жить по новым правилам, которые сохранились и принимались долгие и долгие годы. Убрав листок в сторону, призадумалась. Такая запись походила на выдержку из личного дневника или старой книги. Но книг в библиотеке осталось очень мало. Значит, их убрали для того, чтобы скрыть правду. Маги и ведьмы всегда были вместе. Всегда были рядом, просто об этом стали забывать. Перестали говорить и рассказывать. Боялись гнева этой Роаны. Но ведь она не вечна. Прошло много-много лет, а за это время ситуация только ухудшилась. Встав на ноги, дошла до раскрытой двери и выглянула в коридор. альбеда тихо позвала мага. «М?», -м». – маг показался в коридоре, сразу держа в руках папку. «Что-то нашел?» – спросила. «Да, а ты?» «И я». Кивнула в ответ, хотя не уверена, что маг меня видел. «Тогда смотрим дальше. Дома обменяемся данными». Снова скрылась в кабинете и стала перебирать листы. На многих были непонятные мне схемы и буквы, какие-то чертежи и планы. Вот бы под рукой был фотоаппарат. Можно было бы все это снять, а дома разобрать. Но времени становилось все меньше. а вопросов только больше. В очередном старом листочке я прочитала то, что заставило подскочить на ноги, а ведь уже надеялась не найти мне никаких ответов. Находились ведьмы, в которых теплилась сила света, искра спасения. Эти ведьмы давно жили особняком, не стремясь к власти, не желая встать в нишу сильнейших. Они обладали спокойным и добрым нравом, умели вести себя, могли оказать посильную помощь, если таковая потребуется. Чем больше искра, тем больше спасения для всех. Чем больше света, тем скорее можно вернуться к тому, с чего начиналась история. Искры эти необходимо собрать, объединив ведьм под добрым началом. Тогда проклятье спадет. Тогда ведьмы и маги будут стоять на одной ступени – в единстве, праве и гармонии. А дальше от руки было написано, кто этой искрой мог обладать. При этом значились не только имена, но и степень силы и знания. Рядом были прописаны варианты, с помощью которых можно отобрать свет внутри ведьмы. Помимо простых уговоры и выгодная договоренность, были и запугивание, угнетение. С каждым словом волосы на руках вставали дыбом. А еще пришло осознание. Ковин и те, кто с ним был в единых мыслях, не желали допустить единство с магами. Они хотели стать выше, продолжать главенствовать, строить свои правила, показывать, насколько они нужны и важны. Это когда-то были дети той системы, которым не рассказали о плюсах, которые впоследствии не захотели их видеть. Эти ведьмы хотят править, поставив себе высшую цель – «мы». И чтобы к этой цели идти, им нужно убрать тех, кто помешает миссии, тех, кто сможет в любой момент объединиться и встать против этого меньшинства. Неудивительно, что после исчезновения многих ведьм другие стали прятаться, показывая тем самым, что силу Ковина приняли безоговорочно. Что же все это время делала Верховная? Она не могла не знать – Какие люди находятся под ее носом? Не могла не видеть, какие вещи они творят. Так почему же не предприняла никаких попыток? Почему не защитила тех, кто в ней нуждался? Почему не остановила других? Вот это меня волновало больше всего. Кажется, Вейна говорила, что она стала терять силу, когда какой-то ведьме плохо. Тогда можно ли предположить, что на данный момент она такая же, как и среднестатистическая ведьмочка в этом мире? Я имею в виду силу. То, что знаний более чем достаточно, понятно. Но опять же, найди себе преемницу, передай дело, покажи и научи. Поджав губы, я решила написать эти вопросы в своем блокноте. Ответ с кошки я стрясу в любом случае. А вот что делать дальше? Вопрос об убийце сильных ведьм так и остался открытым, как и тот, который касался той сумасшедшей, что эту кашу заварила. Где она сейчас? Имеются ли последователи? Альбедо с озадаченным видом зашел в кабинет, осмотрел поле моей деятельности, изучил бумаги, которые я не поняла, И пришел к выводу, это сумасшествие, это хуже, кивнула, собирая документы и бумаги обратно в папку, сетую на то, что позабыла, в какой последовательности они были. С другой стороны, и так будет понятно, что тут кто-то был. Не может быть такого, чтобы Хайя зашла и не почувствовала чужую руку на своих вещах. «Что-то нашел, Нараен?» – уточнила у альбеда который следил за моими действиями. «В том-то и дело, что ничего», – пробормотал мужчина. «У меня тоже не густо», – призналась. «О ней только и известно, какой силой обладает и где живет». «Значит, будем искать в другом месте», – вздохнул альбеда разминая шею. «Домой, иначе есть шанс попасть в неприятности. Мы за собой все тщательно убрали, закрыли». поставили и разложили на те же места. Начальник следственного отдела еще и магией своей почистил пространство, чтобы никаких следов от нас не осталось. Амулет, который висел на шее, позволил нам выйти не только с этажа, но и беспрепятственно закрыть проход. Входную дверь Альбеда снова запечатал, а потом потянул меня в сторону. «Пойдем домой другим путем». И еще около 20 минут мы петляли по городу. Домой пришли под утро, чтобы повалиться вдвоем на диван прямо в небольшой гостиной и мгновенно заснуть. Лично у меня больше ни на что не хватило сил. Перед глазами до сих пор стояли записи, шифры и дверь в кабинет, которая сразу же обросла защитой, как только я вышла в коридор.